Глава 18 Когда я увидела наш временный дом, я была просто в шоке. У Любовь Ивановны дом по сравнению с этим хоромы. Деревянный дом, обмазанный глиной. Всего две небольшие комнаты. Обоев нет, стены не выкрашены. Низкие полки. В первой комнате стоит дровяная печь, которая занимает большую часть комнаты. Старенький столик советских времен стоял в углу. В другом углу стояла ванная. И это еще одно, что поразило меня. Нет ванной комнаты нет кухни, все это совмещено в одно. Возле ванной стоит раквина, и над ней самодельный умывальник. Я такой только в фильмах видела. Здесь не проведена вода. На полу стояло два ведра, в которые, я так поняла, накачивают воду. Как же здесь можно принимать душ? По коже пробежали мурашки. Я смотрела на это все стеклянными глазами. Вошла во вторую комнату. Кровать также привела меня в шок. Железная рама, на которой натянута сетка. Нет матраса, Нет постельного. Что это вообще такое? В углу стоял старый шкаф, у которого была отвалена дверца. Нет ни стола, ни тумбочки. Голые деревянные полы. Неужели здесь вообще кто-то жил? Я растерянно посмотрела на Тему. Он находился в таком же шоке, как и я. Парень кинул на меня взгляд и натянуто улыбнулся. Я покачала, испуганно головой, давая ему понять, что я не согласна здесь жить. «Тема, умоляю, давай поищем что-то другое. Здесь нереально жить». Воды нет, ванной комнаты нет, кухни нет, газовой плиты нет. «Да твою мать, здесь ничего нет!» – кричала я истерически, смотря на него. Артем подошел ко мне и крепко прижимал к своей груди. «Кира, у нас нет другого варианта. Здесь вокруг почти все дома в одинаковом состоянии. Это вымирающая деревня с вымершими домами». Меня трусило. Внутри началась истерика. Я подняла голову и со слезами на глазах шептала. «Да здесь невозможно жить, ты ослеп? Посмотри!» Я хочу принять душ, и как мне его здесь принимать? Здесь нет воды. Тема, да мне страшно находиться в этом помещении. Домом это назвать не могу. Мне страшно смотреть на эти голые стены. Страшная мебель. Я боюсь здесь жить. Еще и запах здесь жутко странный. Тема, да я лучше буду жить в твоей машине, но не здесь. Парень прижал мою голову к своей груди и старался успокоить. Дрожь била по всему телу. Я уткнулась носом в его грудь, не желая больше смотреть на этот кошмар который творился вокруг нас. «Кира, прошу, прекрати истерику. Сейчас мы съездим в ближайший населенный пункт, где есть магазины. Купим новый стол, холодильник, электрический чайник, кровать, шкаф, тумбочки. На пол купим ковролин. На стены обои. На потолки новые плафоны. На окна жалюзи. С водой позже тоже решим вопрос. Прошу, милая, не устраивай истерик. Потерпи», — шептал парень, поглаживая меня по волосам. А я прижималась к нему, крепче глотая слезы. Дверь хлопнула. «Ну что, молодежь, я проверила, в сарае осталось дров примерно на недели две. Они попилены. Артем, тебе остается только их наколоть. Если планируете задержаться, придется обратиться в лесхоз и заказать телегу дров». Артем крепче прижимал меня к себе и проговорил. «Я вас понял. Не могли бы мне дать контакт человека, который вам поставил станцию водоснабжения?» «Так муж сам все делал. Он приедет, я спрошу. Может, он захочет вам помочь?» «Я хорошо заплачу, обещаю». Не могли бы вы его поторопить с приездом? Он никогда не берет с собой телефон. Так что, молодежь, придется немного подождать». «Кира!» — окликнула меня женщина. Но я не желала смотреть на этот ужас и тихо спросила. «Что? Волосы у тебя уж слишком длинные. В тазике вряд ли вымоешь. Да и в хозяйстве они мешать будут. Сходи до Аньки. Она через два дома отсюда живет. Подстригись. Она всех подстригает. Довольно неплохо». Я издала истерический смешок. Артем продолжал успокаивающе гладить меня по голове и возразил. «Вы что? Я влюблен в ее волосы. Я не переживу, если она обрежет их хоть на дюйм. Нет-нет, я против». «Но у меня сейчас бойлер сломан. Сами понимаете, у меня она тоже не сможет вымыть волосы. Я вам куплю новый. И сегодня же установлю». Женщина усмехнулась и довольно проговорила. «Ну, смотрите сами, это ваше дело». Артем перевел дыхание и задал очередной вопрос. «Я так понимаю, здесь газа тоже нет». Нет. Если не хочешь, чтобы жена мучилась, готовя на печке, купи газовую плиту и баллон. Или же просто электропечь. Как вам будет удобно. Так, ладно. Топите печку. За часа два дом должен прогреться. Артема, я буду ждать тебя в четыре часа вечера. Придешь, поколешь мне дров. Парень дал согласие, и женщина покинула дом. Артем поцеловал меня в макушку и шепнул. Пойду дров принесу. Я нехотя отстранилась от парня и вылетела на улицу. Не хочу оставаться в этом доме совершенно одна. Селена бегала по двору и все обнюхивала. Похоже, она не скучает по дому. Подумать только. День назад я жила дома со своим мужем в уюте, а теперь я нахожусь в какой-то глуши, без мужа, уюта и комфорта. Я перевела взгляд на парня. Он умело колоть дрова. Где ты этому научился? Артем кинул на меня взгляд и слегка усмехнулся. В моем доме, если ты не заметила, есть камин. И дрова не всегда удается купить наколотые, поэтому порой приходится колоть самому. Я, понимающе кивнула и продолжила осматривать наш временный двор. И когда увидела что-то похожее на сортир, пришла в еще больше шок. Туалета в доме нет. Как же по такому холоду можно ходить на улицу? Господи, я буду чувствовать себя селеной. Я прикрыла глаза, подымая голову к небу. За что? Артем наколол дров, взял их в охапку и попросил меня открыть дверь. Я открыла первую дверь. После, когда парень зашел, открыла вторую, в сам дом. На алюминиевый лист возле печки парень сложил дрова. «Кирюх, у меня в бардачке есть ненужные бумаги, принеси, пожалуйста». Я быстро сбегала с бумагами и, открывая дверь в дом, позвала Селену. Артему протянула бумаги. Сама же наблюдала за собакой. Она обнюхивала каждый уголок дома. Почувствовав запах дыма, я кинула взгляд на печку. Она дымилась из-под плиты. «Без паники! Сейчас дымоход прогреется, и она перестанет дымить», проговорил парень, вставая с корточек. Сейчас заедем к Любовь Ивановне. Попросим, чтобы она подкладывала дрова, пока нас не будет. Я согласно кивнула. Парень взял меня за руку и, позвав с собой собаку, вывел из дома. Я оставалась сидеть в селенной машине. А Артем направился к дому женщины. Я взяла телефон Темы и грустно посмотрела на значок отсутствия связи. Как там Илья? Что у него там происходит? Как он справляется с наплывом прессы? Подал ли он в отставку? Я открыла контакты и, найдя запись фирсов, нажала. Высветился его номер и фото. Я проводила пальцем по маленькому фото в кружочке, и слезы начали заполнять глаза. Я так по нему скучаю. Прошло почти два дня, а такое чувство, что больше месяца. Так хочется его увидеть или хотя бы услышать. Хочется рассказать ему все, что я пережила за это время. Услышать его смех и успокаивающие слова. Артем вернулся. Посмотрел на меня и перевел взгляд на экран телефона. Нервно сглотнул и вновь посмотрел на меня. «Кирюх, сейчас мы на время покинем эту глушь. Появится связь. Хочешь, давай нарушим уговор и позвоним Фирсову». Я закивала головой, вытирая слезы. «Очень хочу». Артем сдержанно улыбнулся и, отводя взгляд в сторону, провернул ключ зажигания. Сначала мы зашли в мебельный магазин и сделали срочный заказ. Особо долго мебель не выбирали, а брали все, что есть в наличии. Кровать вместе с ортопедическим матрасом, постельная. Два одеяла и подушки, тумбочки, комод, стол, шкаф-купе, стулья. Консультант, похоже, не мог поверить своей удаче. С улыбкой на лице оформлял покупку и гарантийные бумаги. После же пообещал, что в течение часа скомплектует товар и доставит на указанный адрес. По навигатору нашли ближайший магазин с бытовой техникой. Исследовали той же схеме, скупая все, что есть в наличии. Холодильник, стиральная машина, электропечь, чайник и два бойлера. К счастью, в этом же магазине удалось найти посуду. Поскольку с той, что находится в доме, я не то что не согласна есть, а даже прикасаться и готовить. Спускаясь на второй этаж, заметила вывеску. Все для ремонта. Там мы выбрали светло-зеленые обои. Говорят, зеленый цвет успокаивает. Вот и проверим. Там же взяли ковролин под цвет обоев. Выбрали две небольшие люстры и белые горизонтальные жалюзи. Правда, размер окон не знали. Но взяли наугад, лишь бы скрыть эти убогие рамы. Напоследок заехали в продуктовый магазин. Все купили и вернулись в машину. Артем закинул пакеты на заднее сиденье рядом с Селеной. Я сложила руки на коленях в предвкушении звонка мужу. Артем приобрел новый телефон и сим-карту. Переписал номер Ильи и поднес телефон к уху. Долгое молчание начало меня нагнетать. И наконец-то парень заговорил. «Фирсов, ну как там у тебя?» Артем кинул на меня взгляд. Я дергала его за руку, чтобы дал мне поговорить с мужем. Но он внимательно слушал Илью и отвел взгляд в окно. «Я тебя понял». «Кира, да, закатывает мне истерики, но ничего, скоро привыкнет. Сейчас мне руку оторвет. Даю жену», — проговорил Артем с усмешкой. Я выхватила телефон и на эмоциях заговорила. «Илья, что там у тебя происходит? Как отреагировали на заявления наши отцы? Да и вообще, как ты?» «Моя ты девочка. Знаешь, я уже начал скучать по твоему голосу». Я расплылась в улыбке сильнее, прижимая телефон к уху. «Лучше расскажи, как ты там? Артем говорит, истерики устраиваешь». Я перевела дыхание и, отводя взгляд, заговорила. «Это кошмар. Мне очень плохо. Илья, ты бы видел, в каком доме мы будем жить с Темой. Я такое вижу впервые. Это невозможно описать словами, это надо видеть своими глазами. Я в полной растерянности. Хотя я тебе не рассказывала весь происходящий кошмар сначала. Мы вчера познакомились с женщиной, которая пустила нас переночевать и помогла с домом. Так вот, представляешь, чем я сегодня занималась? Вот просто твои предположения». Илья усмехнулся и шепнул. «Говори же, милая!» Я тяжело вздохнула и продолжила свою тираду. Я пыталась доить корову, но у меня это ужасно получилось. И меня назвали Бестолычу, и сказали, сегодня вечером опять будут мучить. «Илья, я так не могу! Когда ты меня отсюда заберешь?» «Кирюш, потерпи немного. Скоро я тебя заберу и больше в жизни не отпущу. Сейчас у нас начались не лучшие времена, ты и сама это понимаешь». Я его перебила и вновь поинтересовалась, как он и что там происходит. «Милая, не волнуйся. Со мной все в порядке. Сегодня аншлаг. Пресса не дает покоя после моего заявления о фикции. Никому. И это очень хорошо, что ты от всего этого далека. Они бы задушили тебя своими вопросами. Отец твой в бешенстве. Объявил, что его дочь похитил волков. Тебя ищут чуть ли не с собаками. Поэтому старайся особо не светиться на людях». Я тяжело дышала и, сжав руку в кулак, спросила, как твой отец отреагировал. Илья усмехнулся и, с грустью в голосе, проговорил. «Он не сильно обрадовался. Я больше не являюсь сотрудником компании. Но ничего страшного. Займусь своим делом». «Мне очень жаль», – прошептала я, прикрыв глаза. «Милая, все хорошо. Зато теперь мы можем быть вместе. Контракт разорван. Все игры закончены. Осталось разорвать твою помолвку Соболевым. Он сейчас в Лондоне, еще не успел с ним пообщаться. Так что у меня есть время найти союзников». В трубке послышался женский голос. «Илья Владимирович, вам отец просил передать расчет, и чтоб вы покинули здание в течение пятнадцати минут». «Хорошо, Дина, я уже собирался уходить. Кирюш, мне пора идти, пресса не избежать. Придется немного с ними пообщаться. Как у вас там со связью?» «Илья, мы живем в дыре. Нет ни связи, ни интернета, там ничего нет!» Начинала злиться, но, собравшись, прошептала. «Я скучаю, Илья. Пожалуйста, забери меня поскорее». Илья усмехнулся и проговорил. Кирюш, я сразу же тебя заберу, как решу вопрос Соболевым. Я тоже скучаю, милая. Временно перебрался жить в твою комнату. Она все еще пахнет моей девочкой. Я расплылась в улыбке. По телу пробежали приятные мурашки. Артем себя хорошо ведет? К тебе не лезет? Я усмехнулась и кинула взгляд на Тему. Он откинулся спиной на сиденье и, тяжело дыша, смотрел в потолок. И моя улыбка с лица резко пропала. Нет, все хорошо. Моя маленькая, мне и правда пора идти. Как найдешь связь, обязательно звони. Я тебя люблю, милая. Мне без тебя тяжело. Но скоро все трудности испарятся, и мы будем вместе. Я отвезу тебя на Фиджи, и мы должным образом проведем медовый месяц, обещаю». Я отвела взгляд от парня и, нервно сглотнув, прикрыла глаза. Сердце выбивало ритм. Так не хотелось завершать звонок. Хотелось слышать его голос вечно. Но понимаю, что пока это невозможно. «Я тебе верю». «Кирюш, скажи, что ты меня любишь». Не знаю, почему, но мне так было неловко говорить эти слова при Тёме, ведь я ему небезразлична, и я не хочу его задевать. И как можно тише прошептала «Я тебя люблю». Артём резко завел машину и выхватил из моих рук телефон. «Фирсов, нам пора ехать. На днях ещё созвонимся». Артём откинул телефон на заднее сиденье и со свистом тронулся с места. Я кинула на парня взгляд. «Куда ты так летишь?» Артём не отрывал взгляда от дороги и сквозь зубы проговорил. «Если ты забыла, к нам уже выехала доставка, и мы должны приехать быстрее их». Я отвела взгляд и смотрела на дорогу, не желая больше с ним говорить. Пусть успокоится. Тема отвез меня к Любовь Игоревне, а сам уехал в тот ужасный дом принимать заказы. Женщина меня накормила борщом и напоила чаем. «Кира, сейчас я принесу тебе другую одежку. Пойдем чистить загоны у поросят. Думала, мужа твоего напрячь. Но раз уж он занят...» На сегодня ты станешь моей помощницей. Я вскинула бровь, нервно сглотнув и тихо проговорила. Я думаю, он скоро освободится. Не думаю. Допивай чай, я сейчас вернусь. Я прикрыла глаза, нервно переводя дыхание. Господи, прошу, прекратите мучения. Кира, иди сюда! Звал женский голос из соседней комнаты. Я приоткрыла глаза. Нервы отбивали ритм в висках. Нехотя поднялась со стула и пошла на зов женщины. Одевай теплые гамаши, а поверх них вот эти штаны. Я разглядывала эти вещи и еле-еле проговорила. «Это же штаны вашего мужа. Они на мне огромные. Мне будет в них неуютно». Любовь Ивановна усмехнулась, качая головой. «С гамашами будут в самый раз. И снимай свой красивый свитерок, оденешь мой. Он очень теплый». Я стиснула зубы и старалась мысленно себя успокоить. Но у меня не находилось утешительных слов. Я облизала пересохшие губы и старательно спокойным тоном проговорила. «Я останусь в своей одежде». «Благодарю за заботу». Женщина махнула рукой и задорным голосом проговорила. «Кто ж навоз в хороших вещах убирает? Не выдумывай! Давай переодевайся и будем управляться!» Мне просто хотелось закатить истерику, расплакаться и убежать. Тёма, гад, подставил меня. Ненавижу. Он, главное, сейчас наблюдает, как рабочие собирают и устанавливают мебель, а я буду ковыряться во всем этом дерьме, да еще и в таких же ужасных вещах. Почему эта женщина отрывается только на мне? Это несправедливо. Я подошла к стулу, брезгливо двумя пальцами подняла черные шерстяные гамаши и издала истерический смешок. «Да я так за неделю из ухоженной девушки превращусь в колхоз. Знал бы отец, чем я сейчас занимаюсь. Его бы хватил сердечный приступ. Если для него готовка вызывала негодование, то интересно, что бы он сказал на это?» Я одела все эти лохмотья и кинула взгляд в зеркало. И от своего вида меня чуть не стошнило. На мне висел огромный коричневый свитер столетней давности. Но это еще ничего, пока я не перенесла взгляд на свои ноги. Огромные мужские серые штаны неуклюже свисали на ногах. Я наклонилась, чтобы их немного подкатить. Волосы собрала в пучок и перевязала резинкой. И смотрела в свое отражение. Оно медленно расплывалось в глазах из-за слез. Я стала колхозом. Кто бы сказал, что я когда-нибудь соглашусь на себя, это одеть не поверила бы. «Ну что ты там, переоделась?» Я молча пошла в коридор, вытирая быстро слезы. «Это цена твоей свободы», — вспомнила слова Артема и нервно усмехнулась. Женщина вручила мне те же валенки, что и сегодня утром. Правда, вместо шубы дала мне какую-то старую черную куртку. Мы подошли к свинарнику. Любовь Ивановна прихватила с собой вилы и лопаты, открыла поросячий загон и оттуда выбежало две свиньи, чуть ли не сбивая меня с ног. Я ошарашенно смотрела на все происходящее. «Кира, ты убирай этот загон, а я буду в следующем. Выгребай весь навоз на улицу». Потом вилами перенесем в другую кучу, недалеко от забора. Держи». Женщина протянула мне лопату. Я растерянно взяла ее в руки. И мне было ужасно неловко говорить, что я не знаю, как правильно это делается. Любовь Ивановна удалилась в другой загон. И оттуда тоже выбежало две свиньи. Снег шел крупными хлопьями и падал на мои ресницы. Слезы текли по щекам. По-моему, у меня сейчас нервный срыв. Понимаю, что должна идти чистить этот чертов загон. Но не могу сделать шаг. Свинья пробежала мимо меня, и я резко отскочила в сторону. «Кира, соберись немедленно!» Шипела я на себя сердитым голосом. И делая шаги, подошла к загону. Потолки очень низкие. Похож на маленький домик. Я смотрю на эти кучи дерьма, и меня прорывает на рвоту. Еще этот стойкий запах. Я перевожу дыхание. «Черт, не могу!» Поднесла руку к губам, борясь с рвотным рефлексом. «Кира, ты сможешь!» Подбадривала себя вслух тяжело выдохнула и поднесла лопату к этой куче. Во рту чувствовала кислую слюну и понимала, что вот-вот меня действительно стошнит. Я отбросила лопату и пули рванула на свежий воздух. Я делала жадные вдохи, вскинув голову к небу. Снежинки падали на лицо и мгновенно таяли. Не могу. Я слабачка, которая не переносит этот запах и вид. Да, я бестолковая и никчемная. Я готова этой женщине памятник поставить. Она действительно мужественно справляется с хозяйством. Но я не могу просто не могу. Я побежала к дому, все еще тяжело дыша. И в этот самый момент, когда я почти добралась до дома, Тёма открыл калитку и кинул на меня взгляд. Я смотрела по сторонам, чтобы спрятаться. Черт, он не должен был видеть меня в таком виде. Я закрыла глаза руками и начала всхлипывать. «Кирюх, твой новый имидж поверг меня в шок. Я, конечно, постараюсь к нему привыкнуть». Я кинулась к нему и начала стучать кулаками по его груди. «Заткнись, это все из-за тебя». Это не я должна сейчас быть в таком виде, а ты. Ты должен вместо меня чистить загон загоны, не я. Почему ты меня постоянно подставляешь? Ненавижу, Волков, ненавижу тебя. Постоянно надо мной глумишься. Я так от этого устала». Артем перехватил мои запястья и слегка потряс. Я вскинула голову, смотря в его серебристые глаза. «Ты в своем уме? Как ты на это согласилась, Кира? Ты что, не могла ей дать отпор? Я от тебя в шоке. Кира, ты же моя девочка. Если ты и будешь убирать стул...» то только из-под нашего ребенка». Артем опустил мои руки и, отходя, проговорил. «Сейчас я с ней поговорю. Это уже ни в какие рамки не лезет. Не ведись больше на ее поводу и немедленно сними эти тряпки». Парень удавился к загонам. Я побежала в дом на ходу, расстегивая куртку. И чувство стыда поглотило меня с головой. Ведь он прав, нельзя позволять на себе ездить. В прихожей скинула куртку. Войдя в комнату, быстро начала стягивать вещи и одевать свои. Я надела пуховик и, выбежав из дома, направилась к машине. Селена сидела на заднем сиденье, но, увидев меня, перебралась вперед. Я открыла дверь. Собака старалась меня облизать, но я ее немного подвинула. Села в машину и дала волю слезам, закрывая лицо руками. Плечи дрожали от беззвучного рыдания. Артем вернулся в машину и за плечи притянул к себе, целуя в макушку и хрипловато шептал. «Больше она не будет давать тебе указания. К ней будешь ходить только, чтобы принять душ». Нам в доме уже установили мебель. Сейчас отправлю рабочего повесить бойлер этой женщине и ближе к вечеру отведу тебя принять душ». Я глотала слезы и, подняв голову, посмотрела на парня. «Извини, я не хотела на тебя кричать. Ты прав абсолютно во всем. Веду себя как истеричка. Тебя здесь вообще не должно быть. Ты здесь находишься из за меня по доброй воле. А я на тебя нападаю несправедливо. Извини». Артем прижался губами к моему лбу и шепнул. «Мое место рядом с тобой, Кира». «Если ты должна быть здесь, значит и я должен быть здесь. Если ты еще не поняла, я не оставлю тебя в покое. И я постараюсь сделать все, чтобы облегчить нам здесь временную жизнь». Внутри пробежало тепло, и слезы отчаяния превратились в слезы благодарности. «Милая, прекращай лить слезы». Артем стирал их большими пальцами и, поцеловав меня в носик, отстранился и завел машину. Дом прогрелся, и с мебелью вид сильно изменился, и было уже не так страшно здесь находиться. Осталось поклеить обои, и вид станет намного лучше. Я сняла уги и ступила ногой на мягкий ковер, проходя в другую комнату. Здесь было почти уютно. Опять же все упирается в эти голые стены. Но я думаю, поклейкой обоев мы займемся завтра. Я почувствовала, как Артем подошел ко мне со спины и скрестил руки на моем животе, касаясь губами макушки. Я нервно сглотнула, ощутив прилив нежности и резко отстранилась от парня. «Ты целый день голодный». Я сейчас приготовлю что-нибудь». Протараторила я быстро, удалившись в первую комнату. Открыла холодильник. Артем уже разложил продукты. Я слегка улыбнулась, отводя взгляд на тумбочку. Подошла и приоткрыла дверцу. Кастрюли и сковородки, которые сегодня купили, аккуратно были сложены на местах. Подбежала собака, заглядывая вместе со мной в тумбочку. Я погладила ее по голове и спросила. «Ты тоже голодная, да?» «Нет, я ее уже кормил. Кирюш, я сейчас воду принесу». Я обернулась к парню и, расплываясь в улыбке, кивнула. Покормив Тему, я принялась мыть посуду. Парень с кружки поливал мне воду, и я старательно вымывала ее от моющего средства. После взяла полотенце и принялась тщательно вытирать посуду от воды. Поскольку сушилки нет, да ее некуда здесь ставить. Я кинула взгляд на часы, которые были у Артема на руке. Шесть часов вечера. Сложила посуду по местам и пошла одеваться. Артём ещё раз закинул в печку дров, и мы поехали к Любовь Ивановне принять душ. Я взяла с собой полотенце и гигиенические принадлежности. Как бы мне брезгливо не было находиться в этой старенькой ванной, но хоть что-то. Я уже мечтала принять душ и вымыть волосы. После меня пошёл принять душ Тёма. Я стояла у двери и слушала шум воды. Мне было неловко находиться с женщиной наедине, поэтому решила Артёма подождать у двери. «Кира, чего ты там стоишь? Иди, чай выпьем!» Я нервно сглотнула и нехотя отошла от стены. Женщина вела светскую беседу и не старалась затронуть тему о том, что я сегодня сбежала и наябедничала Тёме. Я почувствовала облегчение. На самом деле, я бы не хотела с ней ссориться. Она неплохая, просто ей не понять, что для меня действительно вся эта обстановка непривычна и очень нагнетающая. Я выросла в доме, где всегда был уют и комфорт. Все дела за меня делали другие люди. И чего-то от меня требовать и ждать хорошего результата глупо. После недолгих посиделок отправились, так сказать, домой. За день жутко устали, и несмотря на то, что только восемь часов вечера легли спать, кровать пришлось взять одну, специально, чтобы не вызывать подозрений у хозяйки. Я укуталась в свое одеяло, а тёма в свое. Кровать была довольно большая, и мы с Темой почти не пересекались. Я заснула за считанные секунды. Пережитые эмоции и нервные срывы за сегодня дали о себе знать. Комната была поглощена тьмой. Я жутко замерзла и подползла к Тёме под его одеяло. И слегка касаясь пальцами его плеча, шепотом старалась его разбудить. «Тём!» Он заворочился, притягивая меня к себе. «Тём!» Парень буркнул, давая понять, что не спит. «Мне холодно». Артём сделал глубокий вдох и, поцеловав меня в лоб, хрипловато шепнул. «Сейчас растоплю печь. Не помнишь, мы все дрова стопили? Или надо идти за новой охапкой?» «По-моему, не все». Артём нехотя встал с кровати. В первой комнате включил свет, закидывая дрова в печь. После дрова тихо начали разгораться и трещать. Парень выключил свет и вернулся в постель. «Иди ко мне. Под двумя одеялами будет теплее». Я слегка улыбнулась и положила своё одеяло поверх его. Артём откинул руку, приглашая меня к себе. Я положила голову на его плечо. Парень запустил руку в мои волосы и нежно целовал макушку. «Спи, моя маленькая». Я удобно улеглась и прикрыла глаза, вспоминая, как совсем недавно также лежала с Ильей. Мне стало так грустно, что поехал со мной не он, а его друг. Но я понимаю, что только Илья может решить все вопросы и чисто физически не мог поехать со мной. Я скучаю по нему, и сердце тревожно стучит, когда я думаю о нем. И также отбивает новые ритмы, когда касания Артема вызывают во мне дрожь. Чувствую, будто предаю себя и Илью. Но нет. Я ни за что не предам своего мужа. Мы совсем скоро будем вместе, растворяясь друг в друге. Сегодня я слышала его голос и вновь памяти воспроизводила его слова. Перед глазами была сцена нашего прощания. Сердце сжималось в груди, и слезы вновь заполняли глаза. Я его люблю, и от тоски по нему скоро зачахну. Понимаю, что прошло только два дня, но моему сердцу этого не объяснить. С мыслями о своем муже я провалилась в сон в надежде увидеться с ним хотя бы там.